Глава седьмая. Я резко подпрыгнул, намереваясь обрушить мощный удар ногой на поверженного культиста, чтобы, возможно, даже закончить на этом наш бой, а после сдать его организаторам турнира. Однако в последний момент его силуэт расплылся, словно мираж в жаркий день, и исчез. Через мгновение я увидел его уже в десяти шагах от себя, невредимого и готового продолжать бой. Пять младший владыка будет недоволен, едва слышно пробурчал культист, прищурившись и окинув меня оценивающим взглядом. Настолько тихо, что я даже не был уверен, что услышал верно, и тем не менее это была информация, и информация важная. Ты доставляешь больше проблем, чем я предполагал. Я не смог сдержать усмешки. О, прошу прощения. «Может, мне стоит просто лечь и позволить тебе меня убить? Не хотелось бы расстраивать твоего драгоценного владыку. Или как его там?» Лицо культиста исказилось от ярости. «Ты, жалкий червь, как смеешь ты насмехаться над могуществом культа крови! Твоя дерзость будет стоить тебе жизни!» Его слова будто сочились высокомерием и презрением. Было очевидно, что этот человек считал себя существом высшего порядка, а всех остальных — лишь пылью под ногами. Но и заодно он полностью раскрылся как приверженец запрещенного направления, что мне и было нужно. Мы вновь сошлись в яростной рукопашной схватке. Я понимал, что каждое прикосновение его кулаков высасывает из меня жизненные силы, поэтому решил сделать ставку на уклонение. Использовав технику танца ветра, я начал двигаться с невероятной скоростью, уворачиваясь от его ударов. Однако культист оказался еще быстрее. Его движения были подобны вспышкам молнии, настолько стремительными, что я едва успевал реагировать. Мне хватало скорости, чтобы уклоняться от его выпадов, но контратаковать не получалось. Противник мгновенно оказывался вне моей досягаемости. Я стиснул зубы, осознавая, что такая тактика не приведет к победе. Нужно было что-то менять. И тут меня осенило. Если я не могу победить, уклоняясь, значит, нужно принять удар и тут же контратаковать. Как тогда, когда мне удалось опрокинуть его на спину. Решение было рискованным, но другого выхода я не видел. Когда культист в очередной раз метнулся ко мне, занося руку для удара, я не стал уклоняться». Его кулак врезался мне в грудь с чудовищной силой, вышибая воздух из легких. Я почувствовал, как скрипнули ребра, но остались целыми. Не зря день за днем закалял свое тело. Вот только изо рта все же хлынула кровь. Но вместо болезненного выдоха я широко улыбнулся, глядя прямо в глаза ошеломленному противнику. Моя рука молниеносно метнулась вперед, крепко схватив культиста за запястье. Я почувствовал, как моя духовная энергия начала стремительно утекать, высасываемая его проклятой техникой. Но я не собирался отпускать его просто так. Собрав все оставшиеся силы, я призвал водную змею. Огромное чудовище из чистой водной ци материализовалось прямо над нашими головами, угрожающей нависнув и готовясь обрушиться вниз. Глаза культиста расширились от ужаса. «Ты сбрендил?» Рявкнул он, пытаясь вырваться из моей хватки. «Нас обоих накроет твоей атакой. Так ты точно не победишь, а только...» Договорить он не успел. Я сильнее стиснул его руку, не позволяя отпрыгнуть, а затем отдал мысленный приказ. И водная змея с оглушительным ревом обрушилась на нас. Казалось, сама стихия взбунтовалась, обрушив на арену силу, подобную десяткам водопадов. Мощный поток подхватил на собой их, закружив в своем бешеном водовороте. Трибуны замерли в оглушительной тишине, наблюдая за этим невероятным зрелищем. Когда вода схлынула, я, наконец, разжал пальцы, отпуская культиста. Тот покачнулся и рухнул на спину без сознания. Я тоже пошатнулся, чувствуя, как силы покидают меня, но сумел устоять на ногах. «Родство со стихией подразумевает определенный иммунитет к ней. Больной ты, ублюдок!» Процедил я сквозь зубы, глядя на поверженного противника. Судья, оправившись от потрясения, поспешил ко мне. «Победа присуждается участнику номер двенадцать!» провозгласил он, поднимая мою руку вверх. Я покачал головой, прерывая его. «Постойте! Этот человек...» «Культист крови. Вам стоит проверить его и допросить. Узнайте, с какой целью он здесь и кто его послал». Глаза судьи расширились от удивления и страха. Он быстро кивнул. «Ты уверен?» Однако, взглянув на мое лицо, он не стал дожидаться ответа. «Я понял. Сделаю все необходимое». Я с облегчением выдохнул, чувствуя как сердце постепенно успокаивается. Этот парень был на порядок сильнее тех адептов, что я встречал под Берелундом. Противник использовал цик крови настолько искусно и скрытно, что никто не смог бы этого заметить. Да и я вряд ли бы понял, если бы раньше не сталкивался с культистами. Он лишь вытягивал силы при ударах и пользовался нейтральной техникой движения, не применяя явных кровавых техник. Мне повезло, что я сумел раскрыть его секрет. Если бы не это... Исход поединка мог бы быть совсем иным. Я невольно коснулся рукой пояса, где обычно висели ножны с клинком «Лунарис». Сейчас легендарный артефакт покоился в моем пространственном кармане. Правила турнира запрещали использование подобного оружия. Но даже без него я сумел одолеть этого опасного противника. А значит, это исключительно моя победа. Плод моих усилий и стараний. Величественный амфитеатр арены гудил от возбужденных голосов тысяч зрителей. Высоко над ареной, на роскошной трибуне для почетных гостей, сидели патриархи и старейшины крупнейших школ. Их взоры были прикованы к ожесточенным схваткам внизу, где молодые таланты демонстрировали свое мастерство в боевых искусствах и духовных техниках. Байхуа кицунг громадный старейшина школы Лазурного потока, внимательно следил за поединками. Его мощное тело, облаченное в синие одежды, излучало ауру несокрушимой силы. Вдруг к нему подошел невзрачный мужчина в простой серой мантии и, наклонившись, что-то прошептал на ухо. Глаза Байхуа расширились от удивления. Он резко повернулся к посланнику. «Вы уверены?» – его голос дрогнул, выдавая внутреннее волнение. Мужчина лишь коротко кивнул в ответ. Байхуа нахмурился и поднялся со своего места. Он обратился к сидящим рядом Гелеасу и Кассиусу. «Господа, прошу вас следовать за мной. Дело чрезвычайной важности». Не дожидаясь ответа, Байхуа стремительно двинулся к выходу с трибун. Гелеас и Кассиус, переглянувшись, последовали за ним. нечасто увидишь старейшину школу лазурного потока столь обеспокоенным. А значит, дело невероятно важное». Они спустились по винтовой лестнице, уходящей глубоко под арену. Воздух становился все более влажным и затхлым по мере того, как они углублялись в подземелье. Наконец, посланник привел их в небольшую комнату, освещенную тусклым светом масляных ламп. На каменном столе лежало тело молодого человека в бело-оранжевой мантии. Байхуа подошел ближе, внимательно осматривая неподвижную фигуру. «Но он мертв!» произнес Байхуа, нахмурившись. «Не может быть!» — воскликнул служитель турнира, стоявший у двери. «Когда его принесли сюда, он был жив! Это точно!» Гелиас выступил вперед. Его глаза сверкнули. «Байхуа, позволь мне взглянуть!» Патриарх лазурного потока кивнул, отступая в сторону. Гелиас подошел к телу и провел над ним рукой. Золотистая ция огня окутала неподвижного юношу, проникая в каждую пору его кожи. «Хм, очень странно», — задумчиво произнес Гелиас. «Байхуа, мы вместе наблюдали за боем. Ты ведь видел, что этот юноша использовал лишь технику движения и больше ничего?» «Все верно», — подтвердил Байхуа, скрестив руки на груди. «Дело в том», — продолжил Гелиас что этот парень обладает огненной ци, и это странно. Но есть еще кое-что необычное. В его меридианах духовной энергии осталось невероятно мало, словно словно он погиб несколько дней назад. Закончил за него Кассиус, подходя ближе. И это не все. Посмотрите на его лицо. Патриарх школы драконов девяти деревьев склонился над телом и провел рукой по лицу юноши. Зелёная нить природной ци пробежала по коже, словно исследуя каждую черту. Видите? Кассиус указал на едва заметные следы. Это остатки техники исцеления. Никто, кроме Кассиуса и, пожалуй, десятка высших мастеров основной школы драконов девяти деревьев, не смог бы это увидеть, но от виска до виска по контуру лица струились зеленоватые линии. Байхуас содрогнулся его лицо побледнело. «Неужели?» Но техника замены лица под запретом уже более двух тысяч лет. Тогда же пять великих сект истребили последний клан мастеров, что сдирали чужие лица и делали маски для изменения внешности и ауры, неотличимые от оригинала. Но как это возможно? Гелиас повернулся к служителю турнира. «Что сказал парень, который сражался с ним?» «Он сказал, что этот юноша использовал цикрови», — ответил служитель, нервно теребя край своей мантии. «Он уже понял, что дело оборачивается не так хорошо, как хотелось бы». Лицо Гелеаса помрачнело. «Боюсь, на арене сражался далеко не этот парень». Указал он на тело на столе, а другой человек в его маске. «Пока мы шли сюда, тот, кто был в маске, сбежал, а труп настоящего юноши кто-то принес сюда». «Предусмотрительно». «Жутко, но предусмотрительно». «Есть ли вероятность, что он был не один?» — спросил Байхуа, его глаза сузились от подозрения. Кассиус покачал головой. «Культисты, как стая крыс, они редко делают что-то в одиночку. Нам нужно внимательнее смотреть за участниками и попытаться распознать их». «Это невозможно!» — возразил Гириас. «Издалека никак!» «А проверять каждого участника мы не можем. Не хватит времени и спугнем настоящих культистов. Эти твари изворотливы!» «Значит, мы будем просто внимательнее», — твердо сказал Байхуа. Его взгляд стал жестким и решительным. «И будьте готовы, если вдруг культ сделает свой шаг. Да уж, не думал, что на моем веку доведется с ними столкнуться». Но, видимо, все же остатки после той бойни между ними и пятью великими сектами смогли уцелеть. Конечно, смогли. Я не раз слышал о небольших культах, впрочем, мои мастера всегда быстро и безжалостно их уничтожали. Не могу поверить, что они настолько обнагрели, что решили заявиться на турнир. Три патриарха обменялись мрачными взглядами. Тень древнего зла, казалось, нависла над турниром грозя нарушить священные традиции. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо над ареной в багряные тона. У главного входа на арену стояли двое мужчин. Их силуэты четко вырисовывались на фоне яркого светила. Несмотря на то, что они стояли рядом, было очевидно, что эти двое принадлежат к разным школам или, возможно, даже разным регионам. Один был облачен в темно-зеленую мантию с вышитыми на ней золотыми листьями. — символ школы, чтящей природные стихии. Другой носило одеяние глубокого пурпурного цвета, украшенное серебряными рунами, что намекало на его принадлежность к школе, специализирующейся на мистических искусствах. «Есть вести от пятого младшего владыки?» — спросил мужчина в зеленом. Его голос был тих, но в нем чувствовалась скрытая сила. Его собеседник покачал головой. «Нет!» Он отправился на изучение разрушенного алтаря на Западе, где пал один из наших младших культов, и прибудет только завтра». Помолчав секунду, он добавил, «Как успехи у твоих учеников». Мужчина в зеленой мантии довольно усмехнулся. «Двое уже точно пройдут. Еще шестеро не сражались. А у тебя?» «Тоже двое», — ответил человек в пурпурном. Его лицо на мгновение омрачилось. Один провалился. Его противник почувствовал в ударах цикрови. Пришлось подложить труп. Но даже если нас распознают, вряд ли найдут. «Ты прав», — кивнул его собеседник. «Найденный нами мастер масок действительно хорош в своем деле. И как ему только удалось выжить после всех этих чисток, устроенных великими сектами?» «Так же, как и нашему культу, брат», — ответил мужчина в пурпурном, его глаза недобро блеснули. «Вскрываясь в тенях, помни, что мы должны провести на турнир не менее шести участников». Воздух вокруг них, казалось, сгустился, наполняя зловещей аурой. Их присутствие здесь, на турнире, было подобно ядовитому семени, посаженному в самое сердце мира возвышения. И это семя уже начало прорастать, незаметно для всех, кроме них самих. Мужчина в зеленой мантии повернулся к своему собеседнику. «Кстати, как прошла операция с заменой? Никаких осложнений?» «Все прошло гладко», — ответил человек в пурпурном. «Мастер масок превзошел сам себя. Даже если кто-то заподозрит неладное, доказать ничего не смогут». «Маска идеально имитирует не только внешность, но и ауру оригинала. В этом он даже превзошел своих предков». «Прекрасно!» — кивнул мужчина в зеленом. «Значит, наш план продолжает работать. Скоро мы займем свое законное место в этом мире, и никто не сможет нам помешать». Его собеседник усмехнулся. «Да, брат, пять великих сект думают, что уничтожили нас две тысячи лет назад. Но мы выжили, мы окрепли, и теперь пришло время нашего возвращения. Когда кровавый патриарх возродится, даже объединившись, пять великих мастеров не смогут ему противостоять. Они обменялись понимающими взглядами. В их глазах горел огонь фанатичной веры и жажды мести». Культ крови, считавшийся давно уничтоженным, вновь поднимал голову, готовясь нанести удар по самому сердцу мира под небом. Мужчины разошлись, направляясь к разным входам арены, где их ждали ученики. Молодые таланты, чьи истинные личности были скрыты под искусными масками.